Глава одиннадцатая Нину начала трясти после разговора с Бероевым. Собранная в кулак воля и шок от произошедшего прошли. Она почувствовала сильную головную боль с головокружением. Что-то мешало в волосах собранных в хвост. Нина запустила руку поверх резинки и наткнулась на осколок стекла. Дернула, решив вытащить, и тут же почувствовала на пальцах густую липкость. Запах железа ударил в ноздри. На кроваво-красной ладони лежал прозрачный кусок, перепачканный кровью. Она словно издалека слышала голоса охранников. Свет фар автомобилей за окнами расплывался с каждой секундой. Она почувствовала, как уходит из-под ног резиновый коврик и провалилась в беспамятство. Нина очнулась в больничной палате. Белый, идеально ровный потолок над гудящей головой. Горшок с цветком на широком подоконнике. Бежевые стены к одной из которых прикреплен телевизор. Картина с натюрмортом на стене напротив. Сделано все, чтобы пациент, попавший сюда, ощущал уют. Она тяжело вздохнула и пошевелила руками, ногами. Все работало. Почти ничего не болело. Синяки набирали лиловый цвет, но как иначе? Зато ничего не сломано. «Как вы себя чувствуете?» Светловолосая медсестра заглянула в дверь и вошла внутрь палаты. Перепугали вы вчера всех. Она улыбалась. Впервые видела, как сразу четверо мужчин, назвались мужем одной женщины, требуя, чтобы их пропустили. Волновались сильно. Неуклюжий комплимент. Чем вы их приворожили? Вызвал ухмылку. Нина мотнула головой, представив, как все происходило, Илья узнал о госпитализации от охраны, позвонил Наталье Егоровне. Та сказала детям. Те светличному и Жукову, но. «Откуда узнал Игорь?» Она улыбнулась. Ковалев всегда про нее все знал. Не хватало скандалов, особенно между Светличным и Жуковым. «Надеюсь, они не подрались?» «Нет, что вы! В разное время приезжали. Каждому сказали, что вам сделали операцию под местной анестезией, и вы проспите до утра». Она подмигнула. «Все, как вы просили». Нина удивилась. «Я просила». «Ну да, сразу как вас привезли в клинику». «А клиника у нас где?» Она, выслушав ни о чем не говоривший, Адрес, поинтересовалась. «Скажите, что я частично не помню события ночи, это нормально?» «Это последствия сотрясения и стресса. Давайте я приглашу врача. Он подробно все объяснит». Нина остановила ее на пороге вопросом. «А что за операция, о которой вы говорили?» Она боялась прикасаться к голове, не желая нащупать повязку. Везет ей в последнее время на шрамы. Еще немного и станет гордиться ими, как настоящий мужчина. Успокаивали предыдущие слова болтушки от медицины. Трепанацию черепа не станут делать под местной анестезией. Ничего серьезного. Рассечения мягких тканей головы и костные не повреждены, подтвердила ее догадки медсестра. И добавила. Повезло вам. Стекло держали волосы, а не череп. Не удалось посмотреть, что внутри. И вышла. Нина выдохнула. Есть бог на свете. Она обожала шутки медиков. Шрам зарастет, волосы отрастут и будет как новенькая. Она не хотела оставаться в клинике больше трех дней. Все повторялось. Второй раз будет написан отказ от госпитализации. Раз нет осложнений, можно отваляться дома. Худеев прислал цветы и перенес встречу на неделю. Так хотелось сказать, что, может, на больничной койке оказалась по вине его сестры, но сделать это надо, глядя в глаза, чтобы понять, не имеет ли он отношения к кошмару последнего месяца. Первым в палату проник Бероев. Курочки помогли ФСБшнику прорваться через ее запрет, на выполнение которого встала охрана. Видеть Жукова, чтобы рвать сердце, не хотелось. Дать светличному повод для ликования тоже. Больница не то место, где Нина хотела бы принимать мужчин. «Федорова, я к тебе не с радостными известиями». Нина подвела глаза под потолок, как будто от него в последние годы были другие. Она поинтересовалась с ехицей. «Юлька решила тебя бросить?» Он и бровью не повел. «Ага, и выйти за Жукова». Нина хмыкнула, натягивая одеяло до подбородка. «Я за тебя не пойду». Олег усмехнулся, оглядывая бледную в бинтовой повязке и под белым в голубой цветочек одеялом красотку с темными кругами под глазами. У меня всего одна жизнь для подобной роскоши. Лучше подрачу. Она скривилась. Даже зная, что выглядишь сейчас совсем не как звезда Голливуда, слышать подобное неприятно. Нина процедила. Надеюсь, не для этого ты сюда завалился. Он бросил папку на тумбочку и полез в задний карман брюк. Думаешь, я шучу про Жукова? Нина выдула воздух через щеки, приняв решение не встречаться до выписки со своими мужчинами. Бывшего тоже хотелось поскорее выпроводить. «Говори, что нарыл, не тяни. Мне нельзя волноваться». Она оттолкнула протянутый смартфон. Телек и телефон тоже противопоказаны. Она села, упершись спиной в подушку. «Не собираюсь лежать тут вечно. Отдохну немного. Пусть мозги встанут на место и снова в бой». В зеленых глазах играли черти. «У тебя отлично получается воевать другим местом, а кукушка давно сдвинута. Хватит язвить». Лежала, уверенная в собственной неотразимости, никого не трогала. И тут пришел я. Она кивнула, указала глазами на смартфон. «Расскажи лучше, что там». Бероев усмехнулся, раздвигая пальцами изображение на экране. пацан любовницы Жукова удивительно похож на Лиску». Нина дернулась. «В который раз тот меняет собственное мнение в угоду новым уликам?» «Что?» Она сдвинула брови. «Ты же говорил, что его подставили». Он пожал плечами. «Ты все равно не поверила». Он пожал плечами, вновь, добавив, как само собой разумеющееся. Поэтому та и решила в него вцепиться. «Шлюха замужем!» Она стукнула кулаком по матрасу. «Бероев, сначала ты его выгораживаешь, потом топишь?» «Ровно так же, как ты. То слышать оправданий не хочешь, то не веришь в вину». Он ухмылялся. «Муж Ивановой сидит уже год как. Она рыжая, вот ее сын и похож на рыжую лиску. А глаза?» Нина спорила, даже не понимая, почему выгораживает блондина и тем более его лярву. «Ты видел ее мужа?» «Он кореглазый», — читал «Личное дело». Она махнула рукой. «Есть бабушки, дедушки. Не убедил это все?» Олег наблюдал, как розовеет лицо бывшей, в который раз убедившись, что Стас до сих пор в ее сердце. «Нет, порадуй еще». Он открыл папку, показывая пару листов. «Раз тебе нельзя читать, вкратце сам расскажу». Соседи блондина, что тебя порезал, несколько раз видели, как пожилая женщина опускает конверт в его ящик. Пожилая? Да, приезжала на такси. Сейчас проверяем вызовы, но там их куча, не уверен, что найдем, кто привозил. А самое главное, откуда забирал и где высаживал. Она минут пять молчала, покачивая головой, он терпеливо ждал. Олежек, ты думаешь так же, как и я? Он кивнул, уверенный, что оба думают об одном человеке. Договорить не дал снежок, прилетевший в окно. «Что это?» Нина стала подниматься с постели. «Лежи, я посмотрю. Вечно бежишь впереди паровоза». Она хохотнула и тут же прижала пальцы к вискам. «Снайпер меня вызывает, чтобы добить в лоб? Это надо видеть!» Он подхватил Нину на руки вместе с одеялом и потащил к окну. «Пока дворники не убрали». На расчищенном от снега асфальте из алых роз... Была выложена надпись с коротким «Прости».